Глава 23. Признаю, я испытал большое облегчение, покинув место поклонения Августу. День к тому времени вошел в свои права, людей на улицах заметно прибавилось, и к нам постоянно цеплялись попрошайки и торговцы. Один продавец масляных ламп даже принялся раскачивать перед нами своим товаром и всячески его расхваливать. Хорошо, что солдат городского патруля избавил нас от его приставаний. Но, как я не надеялся, избавиться от Августа не удалось. Он и память о нем были повсюду. Да и Сенека словно задался целью провести меня по всем памятным местам. Далее нам предстояло осмотреть Марсово поле, мавзолей Августа, алтарь мира и его солнечные часы. Вздыхая на ходу, я последовал за Сенекой в более спокойный и не такой людный участок Марсового поля. Марсово поле или кампус Марция – это обширная территория к западу от форумов на левом берегу Тибра. Здесь традиционно проходили военную подготовку римские мужчины, но со временем в южной части появились общественные здания, а в северной все еще оставались довольно пустынные, годные для военных и гимнастических упражнений зеленые поля. И Август выбрал это место для возведения монументов самому себе, чтобы их лучше было видно на открытом пространстве. «О боги!» – кряхтел Сенека. – «Расстояние становится все длиннее и длиннее. Мы медленно прошли мимо пантеона, который Агриппа воздвиг в памяти о своей победе, и мимо его искусственного озера». Потом от пантеона к мавзолею по прямой, усаженной высокими деревьями улицы, и вышли на открытое поле. Здесь было свежо, спокойно и легко дышалось. В зеленой траве покачивались желтые, белые и фиолетовые весенние цветы. Справа манил к себе окруженный мраморными плитами гранитный обелиск – солнечные часы. Приблизившись к ним, я увидел, что обелиск отбрасывает на мостовую небольшую тень. «Скоро полдень, так что тень сейчас самая короткая», – тяжело пыхтя пояснил Сунека. Я взглянул на вершину обелиска, которая была увенчана золотой сферой и указывающим на время шпилем. У меня даже шея затекла, так высоко была эта сфера. Думаю, в рост взрослого мужчины, помноженный на десять или даже больше. Август привез его из Египта, это еще один трофей». Сенека сделал круг по плитам с сетью линий из позолоченной бронзы. К этим линиям в разное время года тянулась тень от указателя на обелиске. «В день рождения Августа тень частенько совпадает с днем осеннего равноденствия, почти дотягивается до Аарапацис, алтаря мира». Сенека указал на невысокое здание на востоке. «Обелиск посвящен полону бога Солнца и покровителю Августа». После зимнего солнцестояния тень удлиняется. Согласно легенде, Август появился на свет через девять месяцев после того, как однажды ночью Аполлон посетил уснувшую в его храме Атию, мать Августа, в образе змея. И легенда эта только подчеркивает его божественное происхождение. «Сработано грубовато», — заметил я, — «но парк чудесный». Мы не спеша шли по каменным плитам, пересекая линии времен года и знаков зодиака, и вдруг оказались прямо перед алтарем мира. Это было квадратное здание с открытым порталом и алтарем, и снаружи и внутри мраморные стены были украшены искусственными барельефами. Алтарь был на удивление маленьким, словно драгоценный камень, который, несмотря на размеры, неизменно покоряет своей красотой. Мы вошли внутрь, и я сразу почувствовал умиротворение. Не знаю, подействовала ли сакральная атмосфера в алтаре или барельефы, но благодать окутала меня, будто мантия. Я был в безопасности, меня приняли в объятия и щедро делились со мной страданием. Я тогда подумал, вот если бы можно было тут остаться, здесь я бы никогда снова не почувствовал ни боли, ни страха. Сенека молча стоял у меня за спиной, наблюдал и не мешал насладиться атмосферой этого места. «А теперь пришло время завершить наше путешествие», — наконец сказал он и, взяв меня за руку, вывел из алтаря. По сравнению с его умиротворением, пустынный весенний парк казался слишком ярким и кричащим. «Мы шли молча. Я ждал, когда наступившее внутри затишье постепенно сойдет на нет». Впереди возникло напоминающий огромный барабан здания. Это был расположенный в симметрично спланированном парке и окруженный зелеными террасами мавзолей Августа. Здесь он упокоился, как и вся его семья. Конец пути, даже если это путь правителя мира. Мне довелось быть свидетелем многих процессий с прахом умерших. Не Августа, но Тиберия и Германика. Я видел Калигулу, который нес прах своей матери Агрипины старшей «Упокоиться рядом со своими сородичами в таком месте — большая честь». Тут Сенека указал на юг в сторону места с Белой оградой. «А здесь кремировали Августа. Было тепло, но меня все равно передернуло. Раз уж войти мы не можем, давай просто выкажем свое уважение усопшим и покинем это место». У входа в мрачное сооружение можно было прочитать имена его обитателей. Марцел, Октавия, Август, Агрипа, Сын Тиберия, Друз, Сам Тиберий, внуки Августа, Луций, Игай, Ливия и прочие, кого упоминал Сенека. Темная череда уходящих во мрак. Мавзолей располагался рядом с Тибром. Мы спустились к берегу и сели на землю. Казалось, я выдохся, как Сенека. «История вытягивает силы», — с пониманием в голосе сказал тот. «Груз всех этих жизней давит и не дает расправить плечи. А эти жизни были особенно тяжелы. А потом Сенека меня удивил, провел к стоявшему на тропинке у берега торговцу и купил нам вина и хлеба с сыром. Но мы живые. В такой солнечный день нам следует не стонать и жаловаться» устроить пикник и благодарить богов за еду, вино и хорошую погоду. Сенека оторвал кусок хлеба и протянул его мне. Прямо перед нами быстро текла вздувшаяся река. Алые маки и бледные асфаделии храбро раскачивались на ветру. Мы живые. «И ты, и я, мы оба теряли близких», — сказал Сенека. «Я потерял малолетнего сына, и больше детей у меня не было» ты потерял двух отцов. Знаешь ли ты, что Крисп был моим хорошим другом? Я не мог присутствовать на похоронах и оплакивал его на Корсике. Следовало ли открыться ему? Нет, это было бы опасно, да и не имело смысла на тот момент. Но я обрадовался знакомству с человеком, который был близок с моим отчим. Когда умирает тот, кого любишь, Все, что было с ним связано, человек или даже предмет, словно возвращает его к жизни, пусть и в очень блеклом ее варианте. «Крисп был добр ко мне», — признался я, — «и я этого никогда не забуду». «Парки порой посылают нас туда, где мы нужны более всего», — заметил Снека. Примечание о парке «Три богини судьбы в древнеримской мифологии» соответствовали Мойрам в древнегреческой мифологии. «Туда, где без нас пусто!» Дальше сынека мог не продолжать, и я понял его. «Ты потерял отца, я потерял сына. Возможно, мы сумеем восполнить потери друг друга».